Два раза нас отрывисто и приглушенно окликали часовые. Кто идет? Свои. Также отрывисто отзывался Чертыханов и, проходя мимо, напоминал. Не усни, смотри. Приостановившись возле белого ствола березы, он указал в темноту. Видите повозку? Я ничего не видел во тьме, как не вглядывался. А слышите, как лошадь сеном хрустит? Это их повозка. «Я вас тут подожду». Распряженная лошадь жевала по хрустовой сена В повозке, закрытой брезентом, спали Нина и дядя Никифор. Солдат, запрокинувшись, прерывисто всхрапывал. Нина спала тихо, голова ее была накрыта полой шинели. Я притронулся к выбившейся прядке волос влажной от росы. Я хотел уйти, чтобы не потревожить ее. Но Нина, не отнимая от лица шинели, спросила тихо, «Дима, это ты?» «Да, я тебя разбудил». «Я сама проснулась, как только ты подошел. Сердце два раза стукнулось, точно в дверь. Мое сердце тебя узнает. Я рассмеялся, выдумщица ты. Правда же? Ты сегодня утром подходил к нам, к нашей подводе, еще там, на Бронной? Подходил». Нина, осторожна, чтобы не разбудить солдата, выбралась из-под брезента и спрыгнула на землю. — Вот видишь, сердце подсказало, что ты смотришь на меня. Я боялась обернуться, а вдруг тебя нет? Солдат повернулся в повозке и сонным голосом предупредил. — Нина, далеко не отходи, ночь. — Я здесь, Никифор Иванович, — отозвалась Нина. Мы отошли от повозки на несколько шагов. «Ты устала?» — спросил я. «Отчего мне уставать?» — сказала она. «Захочется — иди пешком. Надоест — садись повозку Раненых после налета перевязали, погрузили на попутные машины. Вот и все. «А как ты, Дима?» «Все пока хорошо. а тебе, думаю. Иногда жалею, что взял с собой». «Что мне сделать такое, чтобы ты не думал обо мне, не беспокоился?» Неужели тебе нехорошо от того, что мы вместе? Война нас сблизила и обручила. Как же мы можем расстаться? Нас разлучит только смерть, твоя или моя. Она все говорила, перескакивая с одного на другое, торопливо, точно старалась победить в себе не то смущение, не то отчаянное душевное смятение. Знаешь, теперь, когда... Прошлая жизнь осталась где-то позади. Далеко-далеко мне она стала казаться какой-то розовой, как весеннее утро без единого облачка. Обиды, которые тогда казались значительными, глубокими, теперь выглядят просто смешными и ничтожными. Я смотрел на ее сверкавшие во тьме зубы, держал ее руки в своих и радовался тому, что мы вместе. Нина спохватилась. А где Чертыханов? Где-то тут. Я взмахнул рукой в темноту. Нина тихонько свистнула. Чертыханов таким же свистом ответил ей. Иди сюда, позвала она. Чертыханов выступил из темноты. Чего? Забирай своего командира и уводи. Ему отдохнуть надо. Чертыханов тем же путем и с теми же односложными предупреждениями привел меня назад. Я лег на постель из еловых веток, от которых крепко пахло свежей смолой хвоей. Чатыханов тотчас же уснул. Дышал он глубоко, ровно, и от усталости шумно, со сдержанным стоном. Я долго не мог заснуть, смотрел в черное небо с расплывавшимися красными лужами зарев и думал. Вспоминались солдаты и офицеры, герои книг, прочитанных мною совсем недавно перед войной. Ремарк, Хемингуэй, Олдингтон. Они, те герои, называли себя потерянным поколением. Мне нравилась их грусть, их сомнения, страдания. Они рассуждали о бессмысленности войны, о загубленных молодых жизнях. Но как не похожа судьба тех людей на наши судьбы? На нашу долю выпала высочайшая задача Отстоять Отечество во что бы то ни стало Ценою жизни Иначе рабство На многие годы столетия Слева километрах в трех от нас Над шоссейной дорогой пролетали вражеские самолеты Они знали, что и ночью к фронту двигались подкрепления Развесив зеленоватые фонари Страшные совиные глаза войны выискивали цели и швыряли бомбы. Гул тупо и нехотя накатывался на рощи, трепал их и где-то вдалеке, в темных чащобах, глох. На рассвете, отойдя от места ночлега километров на пять, бойцы первой роты встретились со странной колонной. Люди, в большинстве пожилые, были разномастно одеты в шинели, в телогрейки, в ватные пиджаки с меховыми воротниками, перепоясанные ремнями из серой парусины. Они сидели сбоку дороги на земле, на пенечках, на вещмешках, и что-то жевали перед тем, как тронуться в путь. Некоторые из них были с винтовками, возле других валялись связанные попарно противотанковые гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Я догадался, что это ополченцы. Они устало улыбались нам, молодым и крепким. Прокофий Чертыханов, шагая мимо, отметил с добродушной усмешкой. Старая гвардия вооружена до зубов. Пробегая взглядом по лицам старой гвардии, я увидел знакомые глаза, черные и горячие. Это был заслуженный артист республики Николай Сергеевич Столяров, наш учитель. Я никак не ожидал встретить его именно здесь. «Здравствуйте, Николай Сергеевич», — сказал я, подбежав к нему. Он чуть прищурился, не сразу узнавая меня. «Дима! Батюшки, вот так встреча!» Столяров поспешно встал, и мы обнялись. «Как вы сюда попали?» — спросил я. «Куда вас направляют?» «То есть как куда?» «В бой? Разве мы могли отстать, Дима?» «В моем отделении все люди достойные и уважаемые». Глаза Столярова, сузившись, сверкнули прежним веселым озорством. «Вот этот отважный воин, что с гранатами у пояса, Кандидат биологических наук лукашов Петр Степанович. Столяров театральным жестом указал на человека в ботинках и обмотках на худых икрах. Кандидат сидел на пенечке, вздернув ввысь острые колени, и читал сложенную в четверо газету, поднеся ее к самым очкам. Рядом с ним преподаватель истории кино в Институте кинематографии товарищ Казанский а тот, что чинит сапог своему другу, заведующий мастерской по ремонту обуви. Есть у нас начальник главка, профессор есть, мастер пекарни и даже циркач, жонглер. Я взглянул вдоль дороги. Пойцы нашего батальона перемешались с ополченцами, обращались к ним почтительно папаша или дорогой товарищ, курили, закусывали. Я был убежден, что эти большой духовной ценности люди пошли в бой честно, по приказу сердца, с единственной и великой целью — умереть, но не пропустить врага в Москву. «Месяц назад встретил Сергея Петровича Дубровина», — проговорил Столяров. «Он рассказал мне про тебя и про Нину». «Она со мной», — сказал я. «Мы ведь поженились?» «Знаю. Так и должно было случиться». Хотел бы я на нее взглянуть. Она тоже будет рада повидать вас. «Чертыханов!» — позвал я. Прокофий вынырнул из-за дерева. «Сходи за Ниной». Но в это время по всей колонне понеслось зычно и пронзительно. «Воздух! Воздух!» «Рассредоточиться!» — крикнул я. Команда полетела от взвода к взводу чертыханов пробежал к старой и хмурой ели под которой уже было несколько ополченцев связных и бойцов и позвал меня я нырнул под темный тяжелый зонт ветвей и стал наблюдать как наш батальон и ополченцы растекались по лесу мелькая среди деревьев самолеты шли звенями низко не спеша с распластанными огромными крыльями Грозный и мощный их рев, подобно водопаду, не спадающему с кручи, придавливал к земле. Не стреляя, не бомбя, они, казалось, направлялись к дальним целям. Через минуту я догадался, что самолеты транспортные. Из раскрытых люков стали один за другим выпрыгивать люди с большими тюками за плечами. Они выпрыгивали из всех машин одновременно. Через секунду после прыжка тюки за их спинами как бы лопались, из них, подобно пламени, вырывалась белая струя, она расширялась, образуя сверкающий, как облако, купол. «Парашютистые!» — опять понеслось по лесу. «Парашютистые!»